Глава шестая. Записка. Бонжур, месье. Этот белобрысый мальчишка ваш сын? задал вопрос мужчина лет 40. По его пивучему говору очевидно, что родом он с юго-запада. Мощным сложением и бородой мужчина напоминал регбиста. Он был похож на Себастьяна Шабаля с ноткой Эрика Кантона. За обаянием, которое он включил на полную, чувствуется сильный характер. Родителям Стиви Антунеса потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что этот вопрос был адресован им. Они сидели на трибунах маленькой арены Жорж Лефевр, полностью погруженные в игру своего сына. «Прошу прощения», – переспросил месье Антунес. «Тот белобрысый мальчишка, ваш сын?» – повторил мужчина, позволивший себе присесть рядом. «Нет, мой и тот». «С русыми волосами, центр-форвард. Но Светленького я тоже знаю. Они с моим сыном играют за один клуб. И оба находятся на просмотре в Монпелье». «У вашего сына просмотр в Монпелье?» – удивился мужчина, представившийся скаутом. «Это замечательно. Если он продолжит так играть, то его еще долго никуда не отпустят». Пока на поле продолжалась рубка, мужчины продолжали беседу. Анна уже не вращалась вокруг Антуана Гризманна. Не сразу, но скаут открыл, что его зовут Эрик Алац, и он работает в Реал Сосьедаде. Судя по всему, он был готов пригласить Стиви Антунеса попытаться счастья в баскском клубе. "Как вы смотрите на то, чтобы привести сына к нам в Испанию на просмотр?" спросил Алац. "Почему бы и нет?" ответил польщённый отец. взявшую нового знакомого в визитку. «Мы с женой еще обсудим этот вопрос, но думаю, что это не проблема». Напоследок улыбнувшись, вежливо пожав руку отцу Стиви и пообещав вскоре перезвонить, Эрик Алатс оставил чету Антунес. Трудно сказать, был ли этот разговор случайностью или же средством, чтобы разузнать побольше об Антуане. Рассказывая о своей первой встрече с игроком, Алатс всегда утверждает, Что ему просто повезло. Согласно его версии, он лишь недавно вернулся из Аргентины. Прежде чем отправиться домой в Бойонну, он ненадолго задержался в столице, чтобы повидаться со старыми друзьями. В конце концов, его безграничная любовь к футболу привела его в парижский пригород Сен-Жермен-анле на международный турнир среди команд до 14 лет, где ему запал в душу один маленький белокурый паренёк Собираюсь я в бар перекусить, рассказывает он в 2016 году в интервью для журнал De Son Eloar. Проходя мимо поля, я краем глаза заметил, как он совершил какой-то невозможный финт. В том же интервью он утверждает, что сразу понял, что Антуан был на просмотре. Якобы он выделялся среди остальных игроков оранжевыми гетрами и футболкой с надписью "Ямайка". Впрочем, Этот факт оспаривается как клубом, так и Стиве Антунесом. Мне странно это слышать, потому что мы были одеты в ту же форму, что и все остальные. Действительно ли Эрик Алац попал на Камб-де-Лош по воле случая? Если верить Ману Крестофу, не всё так однозначно. Об Антуане ему рассказал я, задолго до турнира. Мы с ним встречались за несколько месяцев до этого. Алац помог мне записаться на курсы Реал Сосьедад, которые вели клубные легенды Роберто Лопесу-Фарте и Хесус Мария Замора. Мы неплохо поладили. Как-то раз я поведал ему о Гризманне и сказал, что ему стоило бы последить за игроком. Через какое-то время Антуан действительно оказался в Реал Сосьедаде. И теперь Алац не сильно распространяется о том, как открыл Антуана. По словам Ману Кристофо Алац прибыл в Париж с единственной целью увидеть в деле Антуана Гризманна. Впрочем, было и другое разумное объяснение появления скаута испанского клуба в Париже. Ведь в турнире принимала участие и команда Реал Сосьедада. 23-й турнир Камп-де-Лош, организованный Пьером Ногом и Жан-Пьером Делеко, мог похвастаться впечатляющим составом участников. На обложке программки был изображён молодой игрок Пари Сен-Жермен с короной на голове, а подпись гласила: "Приходите посмотреть на будущих королей Европы". С учётом того, какие клубы были представлены, такой заголовок не казался слишком смелым. Свои команды представили лучшие академии Франции: ПСЖ, Гавр, Страсбург, Ланс, Лион, Метз, Сошо, Сент-Этьен, а также зарубежные клубы: Московский Спартак, Фейеноорт, Боруссия Мюнхен, Гладбах, Брага, дебютировавший на турнире Реал Сосьедад, а также сборная чемпионата Таиланда. Гости из страны басков стали восьмыми, успешно преодолев групповой этап, обойдя Страсбург и Лион, испанская команда проиграла в четвертьфинале. Их пути с Манчестер Пиллей не пересеклись. Просматривавший двух игроков из Макона клуб уступил Гавру и Фейеноорду. заняв разочаровывающее 11-е место. Тренер Монпелье Утрез Стефан Бландо признаётся: "Это был не лучший наш турнир, не только в плане результатов, но и вообще по игре. Конечно, это не помогло нашим потенциальным новичкам. Я руководствовался несколькими критериями оценки. Во-первых, отношение с коллективом. Здесь проблем не было. Оба игрока были очень дружелюбны. Во-вторых, имело значение их способность читать игру и находить общий язык с остальными игроками на поле. Антуан выступал под нападающими, но не смог продемонстрировать весь свой талант, не смог повлиять на исход игр так, как он умеет. Наконец, третий и самый важный вопрос: превосходят ли они моих подопечных? На этом турнире Антуан был ничем не лучше их. Похоже, что Алац пришёл к противоположному выводу. Он частенько падал на газон, потому что был меньше всех. Но плавность его движений с мячом навела меня на мысль, что, став атлетичнее, он станет действительно стоящим игроком. Будущее Антуана решалось за кулисами. Аладс решил разузнать об одаренном Макконсе как можно больше. Он посетил все матчи команды. Сначала в группе против Фейноорда, Гавра и Браги, а затем в утешительном плей-офф против ПСЖ. Параллельно с этим он вёл собственное расследование за пределами поля. Вероятнее всего, его знакомство с родителями Стиве Антунеса произошло именно в его рамках. Алац даже подошёл к тренеру Монпелье. Он прямо насил на меня, вспоминает Бландо. Мы обсудили Антуана за обедом. Прежде всего, мы поговорили о тренировочных методах и целях, преследуемых клубом. Алац несомненно знал как о том, что множество профессиональных клубов уже отвергли Антуана, так и о незаинтересованности в нем Монпелье и его тренера, довольного поколением 1991 года. А Латца это не остановило. Улучив момент и даже не предупредив Блондо, он, как рассказывают, лично подошел к Антуану. Блондо говорит, что этого не видел. «В группе было 16 детей. И, конечно...» У меня не было времени следить за одним гризманном. Скаут воспользовался небольшим перерывом, чтобы сказать Антуану буквально пару слов. Каких? Антуан запомнил этот момент так: кто-то вручил мне записку. Это был Эрик Алац, французский скаут реалса с едада. На клочке бумаги было написано: "Не открывай, пока не вернёшься домой". Но, разумеется, я не выдержал и открыл записку уже через пару часов. А внутри было приглашение на недельный просмотр. Совсем не трудно вообразить атмосферу праздника, наполнявшую автомобиль семьи Антунес по дороге обратно в Макон. На лицах Стиви и Антуана, втиснувшихся на заднее сиденье, сияли улыбки. Они уже представляли, как вместе переедут в Испанию. Однако многочисленные неудачи прошлого помогали им сохранять холодную голову. К тому же Антуану ещё предстояло спросить разрешения у семьи Это не так-то просто. Его отцу надоели бесконечные отказы французских клубов, а маме будет тяжело смириться с тем, что её малыш покинет дом так рано. Антоану пришлось постараться, чтобы убедить их. Я позвонил родителям, которые уехали в отпуск. Они мне не поверили, и пришлось дожидаться их возвращения в Макон, чтобы они увидели записку своими глазами. Поначалу мама была против, рассказывал игрок журналу France Football в 2010 году. У папы тоже были смешанные чувства. Я долго убеждал маму, и в конце концов мне это удалось, ведь я так мечтал о карьере футболиста. Телефонный разговор с Алацсом склонил и Алена, и семья согласилась встретиться с агентом на следующей неделе. Прежде чем прибыть в Макон, Алацс отправился в Ла-Шапель-де-Генше для завершения сделки с семьёй Антунес. С тех пор прошло уже больше 10 лет, но Стив Антунес помнит каждый миг этого майского дня. Он приехал к нам домой и подарил мне футболку Реал Сосьедада. Мы просидели в гостиной несколько часов. Он показывал мне фотографии тренировочной базы на своём ноутбуке и перечислял наши дальнейшие действия. Мне предстоял просмотр с командой на турнире среди игроков не старше 14 лет в Барселоне. Я попаду на Камп Ноу. No. Мечта любого мальчишки. Встреча проходила в самой дружеской атмосфере, и родители даже пригласили его вернуться завтра и пообедать с нами. Он ответил, что пока не уверен, что сможет. Сперва ему нужно было заехать к семье Гризман, чтобы обговорить последние нюансы соглашения. На этом мы попрощались. Через несколько часов он перезвонил и сказал, что встречается с друзьями в Лионе и не сможет приехать на обед. На следующий день Антонесу предстоял матч на Стад Норт против ровесников из Дижона. К его большому удивлению, Алац уже был на месте. Скорис ТВ узнал, что Алац напросился на обед к Гризманам. Тогда юноша не нашёл в этом повода для беспокойства. Выйдя в стартовом составе, Стиви смог отличиться с передачи Антуана, вышедшего на замену незадолго до этого. После матча Алац вновь подтвердил свой интерес к обоим игрокам. Он сказал моему отцу, что теперь полностью уверен, рассказывает Антунес. Предполагалось, что мы отправимся в Басконию на утро. Я должен был перейти в команду У-14, а Антуана пригласили в команду У-13. В понедельник игроки были готовы к поездке в Сан-Себастьян. Конечно же, они предупредили школу и друзей о своем отсутствии. Но как раз в ту минуту, когда Стиви заканчивал паковать чемодан, зазвонил телефон. Алат сказал моему папе, что просмотр сорвался. Он даже ничего не объяснил. Я не знаю, что произошло за эти сутки, но больше я о нём не слышал. В машину Алатан Антуан Гризман сел один. Следующая остановка Испания.